но с некоторых пор всё изменилось. И во мне и для меня. Вот кто хорошенько встряхнул за шиворот, а затем протёр припорошной пылью окна моей души, и чистая голубизна влилась у неё, заполнив до краев. Отпуск в то лето, Выдался суматошным. Людмиле позовет захотелось в Москву. Подбросив Валерку с и кота Ерофея моей матери, мы сели в купе скорого поезда и в них ощутили себя свободными и молодыми. Все нормальные люди спешили на юг, а нас несло, судя по метеосводкам, в дожди и туманы. Клиника, где я работал заведующим отделением, с неохотой отпустила меня и даже в поезде держала за руку. Но постепенно всегдашняя замотанность отходила, шелушивалась, хотя в голове все еще прокручивались назначения больным, выписки из истории болезней, распоряжения дежурным сестрам. За окном проплывали деревеньки, станционные строения, вокзалы больших и малых городов, и, казалось, не будет конца этой пестрой дорожной ленте. Время от времени я поглядывал на Людмилу. Лицо ее блестело в сонное испарение и выглядело совсем молодым, каким было лет десять назад у длинноногой студентки Харьковского пединститута, когда я впервые увидел ее на дне рождения у своего родственника. Думал ли я в тот вечер, что это рослая баскетбольного сложения девушка с резким изломом бровей, чуть грубоватое в своей крепкой стати будет моей женой, и что придет время, когда мы начнем остро желать отдыха друг от друга, стараясь таким способом сберечь когда-то пылкое, сумасбродное, а теперь так явно убывающее чувство. Чтобы обновить его, мы в последние два года проводили отпуск порозней. Но в этот раз Людмила прихватила меня, так как я хорошо знал Москву, потому что в детстве часто гостил у тетки в Измайлове, а жена разработала обширный план набега на московские магазины. Ночью не спалось. Эпизоды, обрывки мыслей, разговоров вертелись в голове калейдоскопом, и лишь под утро удалось вздремнуть. Затем полдня я уныло смотрел в окно, перебрасываясь с женой необязательными ленивыми фразами праздник так долго ожидаемого отпуска был испорчен еще дома когда людмила с деловитой озабоченностью стала перечислять кому надо что купить сразу открылась невеселая перспектива пребывания в москве изматывающие хождение по магазинам толкотня в очередях грохот подземных электричек я знал что жена не беззразлна к музеям и театрам но коль запланировали покупки вряд ли ее хватит еще на что-нибудь вся выложится на беготню по магазинам. «Если не найдем тебе приличный костюм, закажем в ателье», — сказала она, когда поезд неспешно подходил к платформе Курского вокзала. «Смотри, тетя Леля». Я глянул в окно. Моя любимая тетка, сыгравшая непоследнюю роль в приключившейся со мной впоследствии истории, бежала по перрону с резвостью отнюдь не шестидесятилетней женщины и радостно приветствовала нас поднятыми руками. С тетей Лёлей у меня давняя особенная дружба. На зимних каникулах в пятом классе мать отправила меня погостить к своей сестре. И с тех пор я обрел удивительного друга. Одинокая, бездетная, тетя Лёля привязалась ко мне, но не той эгоистичной привязанностью, какой обычно досаждают чересчур привязанные родственники. Мы подружились с ней, как парень с парнем. В то время еще немногие женщины носили брюки, а тетя Лёля форсила в них и в коричневой баллоневой куртке с капюшоном. Ей тогда было немногим за сорок, но смотрелся она стройно, спортивно, мне нравился ее размашистый шаг и то, как ловко она катается на лыжах в Измайловском парке, куда мы ездили каждый мой каникулярный день. И сейчас Когда увидел ее, на миг мелькнула надежда, что, возможно, удастся улизнуть куда-нибудь подальше от городской толчаи, и, как в детстве, четко угостит меня пломбиром с орехами, а вечером...